Глава 4. 1552 год. 10 июля. Тула. Спал Андрейка тревожно после того странного разговора со своими холопами. Я опасался беды. Или сбегут, или какую гадость ученят. Но обошлось, и всё пошло совсем не так, как он ожидал. Проснулись. И тут начались странности. Что Устинка с та Егорка начали очень неожиданно себя вести с нашим героем, выражая ему особое уважение. Чего раньше не наблюдалось. Да, хозяин господин. Да, никакого унижения или попыток оскорбить, обидеть. Но и держали его за отрока неразумного. А тут уважение. С чего бы это? Впрочем, поразмыслив, он плюнул и вернулся к делам. Ведь ничего плохого это ему не несло. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Только позже он понял всю опасность ситуации, в которую попал тогда. Всё дело в том, что первое семинария открылось на Руси только при Алексее Михайловиче. А более или менее значимо это аукнулось лишь в XVIII веке, когда в сельскую местность массово пошли священники. До этого же Русь делилась на городскую христианскую и сельскую языческую. И старое доброе деление на деревни и сёла по наличию церкви в том же XVI веке попросту не работало. Потому что эта самая церковь имелась редко в каких сёлах, как и освящённый христианский погост. И в отличие от более поздних времён, сёла тех лет отличались лишь размером и наличием какой-либо администрации, например, старосты. Потом в них, конечно, начали ставить церкви, как административных центрах сельской округи. Но это было потом, сильно потом. Конечно, с момента принятия христианства в конце 10 века прошло около 6 столетий. Не малый срок. однако по-настоящему христианство утвердилось к XVI веку только в городах и монастырях. Село же лишь приняло правила игры и социальный ритуал – демонстрировать свою принадлежность к христианам, чтобы проблем меньше. Так вот Устинка и Егорка хоть и были христианами в прошлом, но много времени проводили с отцом Андрейки и часто бывали в Туле, что укрепило их поведенческие реакции. Однако языческая натура никуда не делась. Просто им потребовалось какое-то время, чтобы осознать случившееся и вставить стик в своей картине мира. В целом ничего такого. Затем исключением, что они могли начать при случае и заком чесать их вататься, заявляя, что служат волхву или ведону. Во всяком случае, именно так они Андрейку и восприняли. А его знания Частичную потерю памяти и странное поведение трактовали как прикосновение бога. Как и потерю сознания. Само собой большой бог вряд ли снизошёл до чуда. Слишком он занятой и важный. А вот малый, старый бог. Почему нет? Какой? Кто его знает? Мок и Велес, Мок и Сварог, Мок и ещё какой. Но это и не важно. Понятное дело, что к отцу Афанасию или ещё кому из церковных деятелей они бы не побежали докладывать. Но так, ребятам своего ранга вполне бы могли ляпнуть, а те и дальше слухи пустить. Совершенно ненужные для Андрейки слухи. Кроме уважения, которое оба холопа стали выказывать нашему герою, изменилось и выражение их лиц, и взгляд. Ведь у них в голове произошла серьёзная корректировка статуса. Да, они всё ещё были холопами, но уже не нищего недрсля из числа служилых по отечеству, а натурального ведуна, что несравненно выше. Не говоря уже о том, что они теперь поверили в слова парня и его обещания. Так или иначе, на утро началось удивительно бодро и позитивно. Позавтракали. Сняли ловушки, чтобы не губить поpastу рыбу и звери. Собрали пожитки. И отправились обратно в Тулу, имея при себе берестяной туесок с ярко-синей краской и ещё один соды. Тот же дорогой продукт, но продавать его Андрейка не планировал. Но и оставлять тут не хотел, мало ли. Гребли без всякой спешки и даже останавливались на реке Упе, в паре часов хода от Тулы, чтобы переночевать спокойно и прибыть в город уже поутру, а не на ночь глядя. Да и рыбы немного на завтрак нужно было поймать вершей, поставленной в ночь. И вот наконец утро и тула. Устинка остался у лодки, караулить. Там ведь находились все их пожитки, включая остатки продовольствия и инструмент. Оставь так, и уже через четверть часа будет пусто. Растащат и спасибо не скажут. Вот устенька я остался там сидеть с топором на поясе, готовый в любой момент спихнуть лодку в воду и дать ходу. Топор был тем самым многострадальным, который и напильником мучили, и слабенькой кислотой. Однако, своей функциональности он в целом не утратил. Сам же Андрейка прихватил гиorkу, туесок с краской и пошёл к замеченному им ранее купцу Агафону по прозвищу Малыш из-за своих необъятных размеров. Назвали его так в шутку, разумеется. Но ему такой юмор нравился. Доброго утречка, поздоровался Андрейка, подходя к стойке. Чего тебе? Не приветливо вопробасил купец, который с мрачным видом сидел чуть в стороне и пил прохладный белый квас, очень подходящий своей кислотой летнему зною. Дел к тебе есть? Денег не дам. Денег не дашь, так и товар не увидишь. произнёс Андрейка, махнув рукой в сторону туесочки берёстяного. Что у тебя там? усмехнул самолыш. Грибы сушёные. Андрей молча подошёл и показал, приоткрыв крышку. Агафон несколько секунд молча смотрел на ярко-синий песок. Потом поднял свой взгляд на парня и махнул, дескать, следуй за мной. Встал и удивительно подвижно для своих габаритов пошёл. словно огромный такой медведь. Вроде большой, но отнюдь не поворотливый. Это то, что я подумал. Тихо, почти шёпотом спросила Гафон, когда они вошли в амбар с обвалившейся крышей. Это краска. Батя сказывал, что зовётся лапис-лазурь. Купец прищурился, а его глаза сверкнули очень нехорошо. Дело в том, что минерал, из которого делали лапис-лазурь в те годы, стоил на вес золота. Однако при его измельчении обычно получали лишь серый порошок. Секретом изготавливать из этого камешка ярко-синюю краску владели лишь несколько арабских семей, из-за чего сама краска стоила ещё дороже. Ситуация усугублялась ещё сильнее из-за того, что из 100 г минерала удавалось изготовить всего 2-3 г собственно краски. Поэтому цена какого-то жалкого грамма краски из ляпис-лазури колебалась в районе полусотни грамм золота. В пересчёте на серебро порядка 8 рублей или даже больше. Огромные деньги. Вот почему подобная краска была доступна только очень состоятельным людям, как и живопись с её использованием. Дороже неё был только императорский пурпур. Так что Агафон, увидевший, что прынёк ему принёс, даже как-то растерялся. В туйске было около 2/10 гривеньки этой краски. Немного. Но рублей на 160 тянуло, а может быть и больше. По тем годам очень приличное состояние. Инжище. И этот тот рак с ним вот так запросто ходит. Дивно. Причём что интересно, этого объёма совершенно не хватило бы для росписи храма. Но вот для какой-нибудь иконы вполне, что позволяло продать туесок одной партией под конкретную задачу, повышая ценность торгового предложения. В общем, глаза Агафона очень нехорошо сверкнули, а в голове начали стучать мысли о том, чтобы убить задухлика и ограбить. 160 рублей чай на дороге не валяются. особенно после разорения, что учнили татары его имущество. Это наследство отца, не теряя самообладания, произнёс Андрей, как прекрасно всё поняв. Да ты что? оскалился Агафон со сквозящим скепсисом. Да, и кто знает, что ещё он мне оставил? Не так ли? Пауза. Агафон пыхтел и напряжённо думал, сводя дебет с кредитом. Отец Андрейке не считал себя богатым человеком. Да, у него было всё необходимое воинское снаряжение, но с деньгами имелись постоянные проблемы. Хотя иной раз буй обобрал хороший барыш, но всё спускал на гулянки. Так что имея такой туесок, он без всякого сомнения пустил бы его в дело. Мужчина он был простой и бесхитростный, мудрить не стал бы. Как и клад закапывать. Откуда парень его взял? Вопрос. А что он тебе ещё оставил? Наконец спросила Гафон чуть осипшим голосом. А это зависит от того, сговоримся мы или нет. Мне нужен человечек, что продавать наследство отцовское станет. И так, чтобы обо мне не говорили. Я в тебе не ошибся? Или тебя жадность тун застёт? Брешешь. Андрейка достал тельный крест и поцеловал его. А ведь могу тебя убить. За меньшее, кивнуло на туисок. Убивали. Но не убьёшь, расплылся в улыбке Андрейка. Это почему? Меня человечек ждёт. И если я не вернусь, он отцу Афанасию сообщит, что я к тебе пошёл. Наследство отцовское закладывать, чтобы зиму продержаться. А за убийство слуг государевых сам понимаешь, что тебе сделают. Что за человечек? Жихой как-то вяло поинтересовался Агафон. Не тот ли холоп, которого ты оставил в лодке? Ты думаешь, я так глуп? продолжал улыбаться Андрейка. И да, я знаю, сколько это стоит. И если мы сейчас договоримся, то время от времени буду приносить тебе дорогой и очень интересный товар. А если нет, я уйду спокойно и пойду к другому купцу. А потом к следующему. Если не удастся сговориться, поеду к деду. С ним придётся делиться, но он точно поможет. К деду? К деду не надо, засуетился Агафон. Причмокнул губами и, достав нож, осторожно самым кончиком клинка зачерпнул краску. Поднял её и просыпал обратно. "Добрая лазурь. Что ты за неё хочешь?" "50 рублей." Да ты рыхнулся. Ахнул Агафон, хлопнув себя руками по бёдрам. Даже Ноша от удивления выронил. Ты за неё в три раза больше получишь. Да меня за неё зарежут и вся недолго. Начали торговаться. Пришлось ещё скинуть. И ещё? И ещё. В общем, сошлись на 18 рублях. Больше Агафон давать на отрез отказался. С него ведь спросят, откуда. А как ответ держать? Да и продавать краску придется в Москву везти, да связи подключать, чтобы к нужным людям зайти. Вот и ударили по рукам. Да, всего за десятую часть стоимости. Но изначально Андрейка и на это не сильно рассчитывал. Думал, что Агафон даст меньше, в районе 10 рублей. И ему этого для зимовки вполне хватало. А тут почти вдвое больше. Причём малую часть цены купит сдал монетой, остальное же товаром, что вполне устраивало Андрейку. Тем более, что Агафон согласился приобрести парню всё, что потребуется от своего имени, чтобы не выдавать его. А всё купленное барахлишко сговорились, что купец погрузит на свою хорошую лодку, отдав её до весны в пользование парню безвозмездно. Андрей, кажется, для всех окружающих пойдёт на ней вроде охранника на приработке, чтобы доставить товар куда надо. И пока Агафон суетился, решая вопросы по заказу нашего героя, тот пожил у него в гостях. Пару суток пришлось посидеть, но с пользой, потому как купец и холопов его накормил добро, и его самого. А ещё они маломальски про дела поговорили. Что, почём из редких и интересных товаров. Конечно, Андрей ко risksoval, когда шёл к Игафону. Сильно рисковал. По сути, он рисковал даже тогда, когда делал эту краску. Ведь она могла легко стоить ему жизни. Да и даже сейчас. Ещё ничего не закончилось, поэтому версии наследства он планировал держаться до конца. Что отец где был на публику дурак, но на деле прикопал немало всяких запасов на чёрный день. От греха подальше. И не делать пока ещё этой краски. Поставив по весне Агафону другие интересные товары